В одну пятницу, когда на вышке стоял в карауле «Костка» тверичанин, Михаил услышал глухие удары в било. Он находился во внутренних покоях дома, поэтому тотчас же выскочил во двор. «Костка» кричал, «В нашу сторону скачут всадники из города! Много всадников!» Вся челядь, человек тридцать мужчин и женщин высыпала во двор и, задрав голову, смотрела на «Костку», а тот кричал – Вот они завернули на нашу улицу. Мать честная, да не все к нам. Да сколько их? — спрашивал Михаил. Целое войско. Послышался гулкий стук множества копыт по твердой земле за оградой усадьбы. Костка безнадежно махнул рукой, что означало «всему конец», и поспешно стал спускаться с вышки. Раздались размеренные нечастые стуки — И по этим стукам Михаил сразу определил, что к ним пожаловали не за тем, чтобы разорить их, а по какой-то другой важной причине. Он распорядился раскрыть настижь ворота, а всей челяди стоять смирно ничего не боятся Створки ворот, заскрипев, раскрылись. Разодетые в яркие дорогие халаты, хорошо вооруженные — садники заполнили широкий двор и выстроились двумя правильными рядами, образовав коридор, в который с улицы медленно въехал на прекрасном белом скакуне бородатый величественный человек, одетый как хан во все белое. За ним на тонконогих скакунах подвое десятью рядами следовали юноши в светлых шелковых одеждах и светло-алых чалмах, украшенных перьей. Один красивый юноша с черными усиками выскочил вперед и, осадив коня перед челядью, наготай бека крикнул «Эмир Тимур Хаджа!». Все разом рухнули на колени и уткнулись лбами в землю. Наступила такая тишина, что стало слышно, как гудят шмели, чирикают воробьи, да похрапывают и топают лошади. Опасения Джани оказались не напрасными тимур хаджа вспомнил все таки о наготаевой дочке и о своей клятве жениться на ней и разодетым грозным женихом явился в усадьбу рыболепное почтение челюди понравилось и миру он с удовлетворением оглядел согнутые спины в полосатых халатах и милостивым взмахом руки позволил всем подняться с колен встревоженный Перепуганной кучкой застыли слуги и рабы Наготайбека и со страхом уставились на бородатого одноглазого человека в белых одеждах, от одного слова, которого зависели теперь их жизни. Тимур Хаджа приметил Михаила Азнабишина и поманил пальцем. Михаил приблизился без страха, он догадался о причине прибытия мира, и на его вопрос, где хозяин, сообщил что наготай бек еще весной отбыл на летовье один нет с дочерью последовал бесстрастный ответ коричневые миндальвидные глазы мира ооккруглился а лохматая черная бровь изогнулась и приподнялась но сомнение его длилось недолго он тихо спросил и не возвращались не возвращались — сказал Викиль без всякого смущения, продолжая высоко держать голову и глядеть в лицо Эмира. Михаилу было любопытно. Что же предпримет Эмир? Закричит, начнет бесноваться или проявит выдержку? Тимур Хаджа подумал немного, затем как-то безнадежно глубоко вздохнул, как вздохнул бы любой человек от большого огорчения. Развернул своего жеребца и потерянным, разочарованным, печальным с женихом выехал со двора. Михаилу уже стало жаль его. Как должно быть саднят его гордая, самолюбивая, не знающая отказов сердце Нет ничего горше, когда долго оберегаемая, взлеленная надежда, подобно срезанному цветку, падает и умирает. Что тогда остается человеку? Пустота. А ведь, вероятно, Эмир не одну ночь провел в раздумьях и мечтах о Джани, луноокой прелестной вдове, который хотел взять в жены.